Пожалуй, нет такого человека, который не хранил бы в своей памяти запах железной дороги. Сергей Ларин, а по-простому Лари. Этот запах знал хорошо. В тот момент, когда он смотрел на убегающие за горизонт стальные нити, железку почти полностью перебивала першистая беломорена. Впрочем, как раз тогда Лари думал не о железной дороге. Его внимание привлекла хрупкая девушка в джинсах и топике, направляющаяся в его сторону. ошибки быть не могло. Она шла к нему и даже улыбалась, а когда оказалась достаточно близко, тихо пропела: "Я не опоздала?" Ларь только тогда заметил рюкзак-бочку за её плечами, свёрнутую в трубку пенку. "Пенка, коврик из полиуретана. Здесь как часть туристического снаряжения. Здесь и далее в примечании автора." Объ연ённый взгляд прошёлся по снаряжению, автоматически выделяя недешёвые туристические примочки. Лари складывал в уме условные единицы, а когда поднял взгляд до топика, картина уже сложилась, и он отметил, что перед ним не только эффектная, но и дорогая штучка. "Нет", издал утробный звук Лари. "Ты как нельзя, кстати. А где остальные прячутся?" Прячутся. Не поверила штучка. Да, тактика у нас такая. Ларри оторвался от парапета и не растрочивая времени на ухаживание, направился по перрону. Штучка за семенила следом. Стоящий поезд оказался очень длинным, и идти до двадцатого вагона было далеко. Несколько минут спустя Ларри подвел девушку к группе молодых людей, облепивших парапет. Вот, объявил Ларри. Он был горд своей спутницей и выглядел, если не отцом, то по крайней мере братом девушки. "Ты Вероника из Москвы?" недоверчиво спросил сухой парень, выступивший вперёд. "Да", ответила штучка, какетливо склонив голову. Парень посмотрел на руки девушки и, не изобразив ни копейки доброжелательности, сказал: "Ладно, у тебя свой билет, садись в поезд". На щёки девушки брызнул румянец. Какетливая улыбка слетела с лица. Она по-военному повернулась и зашагала к дверям последнего вагона. Походка быстро становилась оловянной. Вероника сквозь джинсы ощущала дюжину мужских глаз, и чем сильнее пыталась придать шагу непринуждённость, тем больше превращалась в механическую куклу. Наконец она забралась по кротким ступеням, прокладный коридор бросил в жар, и Вероника почувствовала, как лицо стыдливо пылает. Давно её не рассматривали как породистое животное, давно не встречали по одежке. Вероника кусала губы, мысленно ругая себя за то, что ввязалась в предприятие досконально и тщательно не изучив детали. Теперь ей придётся 2 недели терпеть компанию недоумков, доказывать, что она не лошадь и терпеть несхождения. Вещи убирать будете? спросила полная женщина. Что? не поняла Вероника. Я говорю, если вещи убирать будете, я встану. Вероника схватилась за лямки рюкзака, но тут же подумала, что самое простое в её ситуации сойти с поезда. Вот так просто выйти, никому ничего не объясняя и уйти. Через несколько часов она сядет на московский поезд, а через день уже будет бродить по Арбату, рассматривая матрёшек президентов, а там, там Вероника отпустила лямки. "Нет", сказала она себе. Уходя, уходи. Женщина поняла это по-своему и равнодушно пожав плечами, углубилась в чтение журнала. Вероника не хотела возвращаться. Она не хотела этого больше, чем терпеть плохую компанию, ехать неизвестно с кем, неизвестно куда. Её привлёк шум с перрона. Она машинально посмотрела на часы и отметила, что до отправления осталось 2 минуты. Под окном замелькали разномастные рюкзаки. туки перетянутые резинками от испандеры, резиновые чехлы. Перон на секунду стал напоминать кадры из фильма о гражданской войне. Истошный вопль проводницы потонул в грохоте падающих на пол предметов. Куда? Куда прёшь? летело из тамбура. Вероника встала со своего места. Я сейчас приду, сообщила она. Лавируя между клечатыми сумками и торчащими из купе пятками, она боком пробиралась к выходу. В проходе сидел Лари. Он безуспешно пытался стянуть рассыпавшуюся связку алюминиевых труб. "Ты куда?" "Помочь", невозмутимо ответила Вероника. "Айо!" простонал Лари. Было непонятно, относится её к Веронике или всё дело в трубах. Но в следующую секунду очередная лямка лопнула, и грохот наполнил коридор. Это намиг отвлекло проводницу, которая грудью стояла на защите вагона и вбивала в пол молодого человека в очках. Парень безуспешно втискивал красную пластиковую лодку. Лодка в вагон не входила, она прочно застряла между тамбуром и туалетом. Поворачиваться не хотела и упиралась в матовый белый фонарь на потолке. С каждым ударом проводницы парень пригибался к полу. Он толкал красное тело, пытаясь согнуть его пополам. Однако шансы были не равными. проводница превосходила своей комплекцией по меньшей мере вдвое единственное что ей мешало выбросить молодого человека из вагона была сама застрявшая лодка и проводница довольствовалась нанесением коротких ударов сообразив что противник на некоторое время отвлёкся парень прыгнул на лодку лодка достаточно изогнулась и ввалилась в вагон при этом раздался хруст стук и печальный звон посыпавшегося на пол аргалита "Крал!" закричала проводница. "Премии лежат". Она метнулась к парню и с трудом, избежав соблазна, задушить его на месте и исчезла в тамбуре. Вероника видела, как мелькнула за окном её форменная рубашка. Всего через полминуты она явилась в сопровождении стрелков транспортной милиции. С улицы долетела перебранка, постепенно голоса становились вялыми, и когда поезд тронулся, мужской голос сказал: Ну что я теперь сделаю? Протокол составь, настаивала проводница. Вероника не слышала, чем закончился разговор, потому что была поглощена переноской вещей. Она поняла, почему её попутчики решили прятаться и заносили вещи за несколько минут до отправления. Теперь их просто невозможно высадить. А задерживать поезд из-за тюка труп и пластиковой лодки никто не станет. Теперь я точно знаю, довольно объявил парень, заносивший лодку, что мой каяк в поезд заходит. Кто от рубы связывал? Неллари. Компания была сильно возбуждена, и невольно всеобщее ликование передалось Веронике. Она стояла, опираясь локтем о верхнюю полку, пока на нее не обратил внимание парень, говоривший с ней на пироне. Садись, москвичка. Как тебя зовут? Вероника представилась девушка. Это мы уже знаем, согласился парень. А еще что? Имя и отчество? Нет, растянул он. Мы тебя как будем звать? А зачем? Ну знаешь ли, в походах не принято по имени. Вот, например, этого парня зовут Лари, хотя никакой он не Лари, конечно, а Ларин Сергей и отвечает за топливо, потому что штатный полетрук. Это доктор Педалес. Молодой человек показал на мускулистого парня. "Ясное дело, доктор, по завыместительству Педалис". "А почему Педалис?" удивилась Вероника. "Этого никто не рассказывает", ответил доктор. "Опять же, почему?" "Потому что те, кто об этом знают, молчат. Вот Лари знает, но рассказывать не станет. А ты уверена, что хочешь это узнать? Или нет? Так ли ты это вы хочешь?" "Ой, уже не уверена". Это Паша. Парень повернулся к высокому чернявому парню. На, мы его привыкли называть говорящая голова. Он прекрасно ладится с огнём, поэтому отопление на его плечах. Оля, его супруга. Вероника столкнулась взглядом с парой холодных серых льдинок и уже поняла, что у неё стало на одну проблему больше. Существо, которое она первоначально приняла за молодого человека, действительно оказалось представителем прекрасного пола. На нем была ужасная пятнистая панама, а короткая стрижка и плоская грудь смотрелись рядом с Вероникой слишком по-разному. Вот я и нажила о себе ненавистницу, подумала Вероника. Да, к таким встречам надо готовиться. Мы ее называем душа, особенно после обеда, добавил Ларри. Но это не значит, что Оля штатный повар. Функция эта у нас переходящая. Это уже скорее состояние, чем должность. Вероника улыбнулась и поняла, что он намного и готов лишь бы затащить душу в лагерь своих подруг. А с лодкой? С каяком? Это студент, наш штормонный по совместтельству разведка. Вот, пожалуй, и всё. А тебя как зовут? Вероника обратилась к парню, ведущему разговор. Все называют меня Кэп. Кэп это в смысле капитан. И в этом тоже. Ну, тогда давайте за знакомство. Вероника сняла с пояса блестящую фляжку. Она знала, что её предложение тут же устранит проблемы общения с парнями, потому что всем парням нравится, когда девчонка предлагает выпить. И в то же время создаст новые, потому что ни одной девчонке это не нравится, тем более если предложение относится к её парню или даже мужу. Кеп принял из рук Вероники фляжку, отвернул крышку и демонстративно понюхал содержимое. Поведёшься с вами, научишься пить всякую гадость. Он отпил несколько глотков и передал фляжку по кругу. От Вероники не ускользнуло то, что Оля только пригубила. Зато Паша долго и с удовольствием водил кодыком. Когда фляжка вернулась к её владелице, на дне плескалось не более пары глотков. Что дегустируем, народ? Спросил возникший студент. Алкоголимся, ответил Ларри. А мне? Вероника передала флажку, и студент с интересом припал к горлышку. Хорошо, но мало. А чья бодёжка? Моя, призналась Вероника. Понимаешь, э, Вероника подсказала она. Вероника, народ предпочитает более крепкие напитки. Например, например, спирт, сказал кет. Были друг, обратился он к Ларри. Разбодяжены и есть? Оказалось, что разбодяжены и есть, но находятся в самом дальнем рюкзаке. Пока рюкзак искали и перекладывали вещи, на сцене появилась обиженная проводница. Она посмотрела билеты и принялась за составление акта. В конце концов она совершенно успокоилась и даже попросила прощения. За что? удивился Кап. Как за что? возмутилась проводница. Надо было вам тамбурную дверь открыть. У меня ведь последний вагон. Это вы, ребята, дурные. А я 15 лет езжу. Могла бы догадаться.